Глава 83. Ночь прошла спокойно, госпожа Виола. Правда, на устричной ферме выходной, но зато сегодня в два часа в порт причалило два торговых судна из Алантоса. Моряки искали, где перекусить, и поэтому сделали хорошую кассу. «Спасибо, Прися, поблагодарила я. «Только я тебе уже сто раз говорила, чтобы не называла меня госпожой. Ты теперь абсолютно свободный человек, не связанный никакими обетами». «Что вы, госпожа?» «Мне за радость служить вам», — замахала руками девушка. «Но вот что с ней сделаешь?» Едва я стала Шатопер, то первым же делом освободила Приси от обета, данного ее отцом, и необходимости поступить в услужение к Гаргону Шатоперу, дяде капитана Шатопера. Получив заветную руну освобождения, Приси буквально прыгала от счастья, как маленький ребенок. Невзирая на мои убеждения, что она теперь вольна делать что угодно и найти себе работу по душе, Прися заявила, что ни за что не оставит свою любимую госпожу. Таким образом, она сразу же переехала из поместья Фрейзера к старым Нотли и, засучив рукава, взялась помогать мне с шаурмой. Пару дней она не отходила от меня ни на шаг, наблюдая, как я торгую в ларьке, и впитывала все как губка. Девушка оказалась очень смышленной, и я очень быстро обучила ее крутить шаурму не хуже меня. Теперь мы могли работать в две смены, попеременно днем и ночью, отчего доход от ларька возрос. Но расслабляться было рано. Как-то незаметно у меня на попечении оказалось аж три человека и один морской котик. Вернее, два человека, один морской котик и один маленький озорной русалыш. Флика при були листочек. И это не считая стариков Нотли, ветхий домик которых разваливался прямо на глазах. С большой радостью я подметила, что простодужный Флика нашел общий язык с господином Нотли. Мальчишка не видел в жизни внимания и заботы. Видно было, как он тянется к спокойному, добродушному старичку. Господин Нотли взялся учить Флика плести корзины. Поначалу дело у парнишки не шло на лад, плетенка получалась в крифе, в кость «Ну вот, правильно мачеха говорила мне, что я дурачок», — Убито сказал Флика, показывая мне свое нелепое расползающееся творение. Господин Нотли поругается на меня и правильно сделает. «Я бесполезный. Я не заслуживаю вашей милости, госпожа Ола». Вы уже, наверное, жалеете, что подобрали меня». Зарыдав, он бросил плетенку и убежал. В этот момент я испытала чувство крайней ненависти к его папаше и мачехе. Так испортит психику подростка. Я нашла его в глубине сада на скамейке и присела рядом. «Флика, я вовсе не жалею, что ты теперь со мной. Совсем наоборот», — ласково сказала я. «То, что говорила тебе мачеха, забудь, как страшный сон». Ты замечательный, и господин Нотли даже не подумает на тебя кричать. Ведь он знает, что не все получается сразу. Спроси-ка его, сразу ли он научился плести корзины. Нужно стараться, пробовать и не сдаваться. И тогда у тебя обязательно получится. Вот ты думаешь, я с первого раза научилась шаурму готовить? «Ваша шаурма самая вкусная на свете!» Паренек шмыгнул носом. Но так было не всегда. Я, когда в самый первый раз ее готовила, то у меня не получилось закрутить лаваш. Да и начинки я положила слишком много. В итоге моя первая шаурма развалилась, я даже не успела донести ее до гриля. Вся начинка оказалась на ковре. Я его потом три дня замывала от соуса, но так и не отмыла. Пришлось выкидывать. А в следующий раз шаурма получилась такой неаккуратной, даже пробовать не хотелось. А однажды я переложила в нее консервированных огурцов. Какой же она была соленой, Пришлось выкидывать аж все три штуки. Я рассказала еще несколько забавных случаев, и Флика приободрился, повеселел. Тогда я, как и вы, не буду сдаваться, решил парнишка. Правильно, мне как раз нужна новая корзинка в ларек. Буду ждать ее от тебя. Я вас не подведу. И вот он снова сидел рядом с господином Нотли, пытаясь перенять его мастерство. Я видела, что корзинка Флика снова не получается, но он не бросал работу. А лицо паренька было таким решительным, что я невольно залюбовалась. Правда, в этот момент меня отвлек листочек, который ползал по небольшой песочнице, которую соорудили ему нотли с флика, пока я собирала с верёвки высохшее белье. Его зеленые кудри светились на солнце, как молодая листва. Малыш, который рос не по дням, а по часам, уже лепетал какие-то несвязные звуки. Что-то вроде «рере» -ре» или «мо-мо». А сейчас он указал пухлой ручкой на покрывало, на котором были вышиты рыбки, и совершенно четко заявил «Папа». Я обрадовалась, подхватила его на руки, принялась тормошить. А листочек ткнул в меня пальчиком и уверенно заявил «Мама». Я засмеялась, а листочек вместе со мной. При этом он взмахнул кулачком, и из него ударила целая струя воды. Прямо на только что высохшее белье. При этом вода попала и на самого листочка, отчего у него в то же мгновение вырос его переливающийся хвостик, а на голове появилась корона. Маленький русалочий царь хохотал и брызгался водой, а я была уже мокрая насквозь. К госпожи Нотли как раз в этот момент зашла соседка, с которой они болтали во дворе, и я поспешила спрятаться за веревками с бельем, чтобы она, не дай Ньиорд, не увидела этого безобразия. Сила листочка проявлялась все ярче, русалочья суть начала все громче говорить в нем. Судя по красноречивым взглядам госпожи Нотли, она подозревала, что это за ребенок. До того времени, как сущность листочка совсем не раскроется, Я должна найти способ вернуть малыша родителям, чтобы он оказался в безопасности.